В голову пришла полузабытая история. Женское лицо, большие глаза, нервно подрагивающие ноздри, мочки ушей, почти полностью скрытых каштановыми волосами. Ничего конкретного, как скажет любой криминалист. По таким приметам внешность не обрисуешь. Оно поколебалось перед ним и сгинуло. Собственно, Турецкий при всем старании не мог бы восстановить в памяти черты той девушки, с которой был знаком, когда еще работал в городской прокуратуре. А фотографии у него никогда не было. Нет, кажется, была одна, но она сама ее забрала и порвала. Это было лет 15 или 16 назад. Она училась в МГУ и работала в Ленинской библиотеке. Что-то там каталогизировала и систематизировала. Они познакомились в бассейне. Он обратил внимание, как загорелая девушка азартно прыгает с бортика и половину дорожки проплывает под водой. У него уже была семья, но они стали любовниками в первый же день знакомства. И очень быстро Турецкому стало казаться, что он знает ее всю жизнь. Никогда в жизни, ни до, ни после, ему не было так легко ни с одной женщиной. Ради нее он мог бы пожертвовать абсолютно всем, но она никогда и ничего не требовала. Иногда ему казалось, что она читает его мысли, иногда она угадывала его желания, а иногда даже сны. Почему-то его это и не удивляло, тогда это казалось ему в порядке вещей. Иногда она становилась невероятно холодной и непоправимо чужой. Несколько недель спустя она призналась, что у нее есть не только муж, есть еще ребенок, и он составляет смысл ее жизни. «А я?» — спросил Турецкий, хотя позже возненавидел себя за этот вопрос. «Теперь и ты», — сказала она. Это был последний день лета, вернее, последняя ночь. Турецкий запомнил ее на всю жизнь. Прожженный и часто циничный московский следователь ничего не мог с собой поделать. Неделю спустя он понял, как невыразимо любил он эту фактически незнакомую ему женщину. Она совершенно исчезла из его жизни. И тут только Турецкий обнаружил, что не знает ни ее адреса, ни телефона, он бросился ее искать и наткнулся на стену. Оказалось, что в библиотеке она больше не работает — В МГУ, как выяснилось, она не училась вовсе. У него была ее фотография, но незадолго до исчезновения Вера ее порвала на такие мелкие клочки, на которых не просматривалось ни одной черты ее лица. Она будто исчезла совсем, словно и не существовала. У турецкого осталось ощущение солнечного удара, какой-то непостижимой боли в затылке, потрясения и непонятного счастья с примесью горечи, Надолго, возможно, на всю жизнь. Впрочем, наверное, у каждого мужчины есть такие истории. Он краем глаза посмотрел на Ольгу Везьмикину. Вот ведь в самом деле вспомнилась, вздрогнулась. Что-то в ее внешности промелькнуло такое, от чего он и... Чтобы окончательно переключиться, Турецкий сказал. «Ольга Вячеславовна, расскажите мне об этом человеке, Флюгере». Везьмикина с азартом кивнула, не обратив внимания на то, что он снова назвал ее по имени-отчеству. Если было хоть что-то достойное спора, Аркадий Агафонов, известный также как Флюгер, либо делал на это ставку, либо просто помалкивал. А поскольку спорить для него было дело привычное, то за свою жизнь он сделал немало ставок. Но он не был обычным разводилой. Он никогда не искал в качестве жертвы лохов. Он искал настоящего чемпиона и делал лоха из него. Одно время Флюгер любил играть в пинг-понг. То есть он играл в пинг-понг едва ли не всю свою жизнь. Но однажды Флюгер лишил на этом подзаработать. Флюгер знал, что заставить любителей играть в пинг-понг на большие деньги невозможно. Но вот, например... Жорж Базилевский, знаменитый бильярдист и в молодости член сборной Москвы по большому теннису, вполне мог заинтересоваться и сделать ставку. Жорж был известен тем, что любил держать всякие теннисные пари. Чтобы якобы дать лахам шанс на выигрыш, он придумывал кучу всяких совершенно бредовых трюков. Например, он играл с двумя собаками, каждая из которых была пристегнута поводком к ногам Жоржа. Играл против соперника, у которого не было таких искусственных затруднений. И выигрывал. Еще Жорж играл в плаще, галошах и не выпуская открытого над головой зонта. И снова выигрывал. В пинг-понг он тоже поигрывал, только об этом мало кто знал в мире игроков. Последние годы Жорж жил в Сочи, играл там и выигрывал разные деньги. Там они и встретились на турнире бильярдистов. Жорж сказал Флюгеру, что всегда рад видеть его у себя в гостях, и сразу попытался развести на пари. Поскольку он понимал, что в теннис Флюгер с ним играть не станет, он предложил массу других вариантов, одним из которых оказался пинг-понг. Занятно было то, что они оба знали, что Жорж играет гораздо лучше Флюгера. При этом Жорж явно намеревался срубить с Флюгера не пару сотен, значительно больше. Как и полагается у двух завзятых игроков, они долго обсуждали условия, пытаясь найти компромисс. Но Жорж был неуступчив на фору. Наконец Флюгер ему сказал, что будет играть с ним без всякой форы, в лобовую, но при одном условии. Он сам, Флюгер, принесет ракетки. «Но мы оба будем играть одинаковыми ракетками?» — спросил Жорж. «Вот именно. То есть, когда ты принесешь две одинаковые ракетки, я смогу выбрать любую из них». Флюгер сделал вид, что сомневается, а потом рискует. «Ладно. Я приношу ракетки, ты выбираешь любую». Жорж решил, что Флюгер намерен выкинуть какой-нибудь детсадовский трюк. Например, «одна ракетка будет тяжелее или вовсе кривая». Но как только Флюгер сказал ему, что непосредственный выбор ракетки за ним, деньги были поставлены в минуту. Они заключили пари на 10 тысяч долларов и договорились играть на следующий день. Перед уходом Флюгер последний раз прояснил правила во избежание непонимания. Они играют в пинг-понг до 21 очка. Каждый играет одной из двух ракеток, которые приносит Флюгер. Флюгер появился ровно в назначенное время. Залез в принесенную сумку, достал две сковородки одинакового веса и размера и сказал Базилевскому, что тот может выбрать любую. Жорж был неплохим атлетом, но ничего путного со сковородкой у него не вышло. Довольно быстро у него начала отваливаться рука, и он проиграл 2115 Вот таким образом Флюгер доказал, что можно зарабатывать на жизнь, обыгрывая чемпионов. Всего лишь... используя голову вместо задницы. Дело в том, что самый легко разводимый человек это разводило. Жорж выглядел как деревенский боров, упавший в городскую канализацию. Ларчик открывался просто. Флюгер тренировался играть сковородкой два месяца. Естественно, новость о том, что старина Флюгер выпотрошил Жоржа Базилевского, разошлась быстро. Полгода спустя Флюгер был в Петербурге, играл там в преферанс некрупно и в свое удовольствие. Там тусовались несколько разных игроков, включая и Жоржа. Оказалось, Жоржу надоели жаркие края, и он купил домик под Питером. Жорж встретил Флюгера вполне дружелюбно и сказал. «Флюгер, не могу не признать, ты круто меня разделал». Они почесали языки на эту тему, и, наконец, Жорж сообщил – «Но у меня есть приятель, который все-таки тебя обыграет в пинг-понг». «У тебя нет приятеля, который бы обыграл меня, если я выбираю ракетки», — ответил Флюгер. «А я говорю, есть». «Очень интересно». «Но видишь ли, я тут занят пулькой, а потом должен буду уехать домой». Жорж жаждал реванша. И где-то в дальнем уголке мозга Флюгер знал, что должен найти способ снова освободить Джорджа от его денег. Месяц спустя, уже будучи дома в Волске, Флюгер развлекался игрой в пинг-понг со старым знакомым. Было жарко, и они пили холодную пепсиколу из маленьких стеклянных бутылочек. Когда они закончили играть, Флюгер взял пустую бутылку, ударил ею по шарику, и тот перелетел через сетку. «Нифига себе!» — изумился знакомый. «А ну, повтори!» Флюгер попытался, но повторить не смог. И это было неудивительно. Узенькая бутылочка не предназначена для такого действия. Флюгер практиковался до тех пор, пока не смог перекидывать шарик через сетку раз за разом. И тогда он понял, что бутылочка из-под пепси может принести немало денег». Проблема была в том, что Флюгер не мог взять и просто так вернуться к Жоржу, нарываясь на новый матч. Это вызвало бы подозрение и у Полена. Ему пришлось выждать еще несколько месяцев. Когда же Флюгер наконец снова появился в Питере, Жорж не стал терять время даром и сразу заявил. «Готов поспорить у себя дома? Ты только и делал, что тренировался в пинг-понг». Флюгер действительно играл в пинг-понг каждый день часов по десять. Но как? И главное, чем? «Мой приятель будет здесь через пару дней», — уточнил Жорж. «А «Я вообще-то собирался немного порыбачить. Но если твой приятель хочет со мной играть, дай мне право выбора ракеток, и он получит свою игру». «А что, если он хорошо играет?» «Лучше меня, Флюгер, значительно лучше». — А, плевать. Если у меня есть право принести ракетки с собой, мы будем играть. Жорж пришел в восторг. — Флюгер, гарантирую, он будет играть. Флюгер уехал на рыбалку на пару дней, потом вернулся внутренне посмеиваясь, но в то же время и напрягаясь, потому что в свою очередь ожидал сюрприз. И разочарован не был. Жорж нашел корейца. чемпиона студенческой универсиады по настольному теннису. Где он его взял, как уговорил, уму непостижимо. Но это был факт. — Ну что, начнем? — спросил Жорж. — Нет, — ответил Флюгер, растягивая момент. — Давайте поставим наши деньги, а играть будем через 30 дней. Мне нужна практика. Я вижу, ты настоящего чемпиона притащил. «Действительно поставим деньги, и уговор будет в силе!» Флюгер укоризненно покачал головой. Жорж так нервничал, что нарушал правила хорошего тона. Дело в том, что когда Флюгер делал ставку, она уже заранее была выиграна. А если он собирался выигрывать, то намеревался слупить денег по максимуму. И несмотря на то, что Жорж и его дружки ждали Флюгера с чемоданами, полными денег, он знал... что если им показать чуток слабины, то весь Игротский мир узнает о том, что старине Флюгеру вот-вот надерут задницу. И тогда к этому месту немедленно слетится стая стервятников. Что Флюгеру и требовалось. В результате они договорились отложить матч на 30 дней и играть на 100 тысяч долларов. В маленьком городке под Питером, где у Жоржа была дача, где было тихо и никто бы... не помешал матчу века. Флюгер не только хотел дать Жоржу возможность растрезвонить о матче всем своим знакомым, но также хотел дать корейцу побольше времени для тренировок со сковородкой. Прежде чем уехать из города, Флюгер проговорил окончательные условия. Игра идет до 11 очков ракетками, которые приносит он. Жорж засмеялся. В игре против профи у Флюгера, да еще в короткой партии, тем более не было шанса. Деньги были поставлены, и Флюгер уехал. Месяц спустя, за день до матча, Флюгеру по секрету сообщили, что корейский профи тренируется со сковородкой размером с Ладожское озеро. Для Флюгера происходящее не было новостью, это ведь и являлось его намерением с самого начала. На следующий день, когда Флюгер приехал, городок выглядел так, будто здесь высадился десант. Каждый второй шулер в России добрался сюда, чтобы поставить деньги против него. Зная, что чемпион его просто порвет, эти люди привезли с собой немало денег. И Флюгер принимал ставки у всех, кто хотел поставить, с коэффициентом один к одному. А когда поток желающих истяк, Флюгер начал давать 6 к 5. Это означало, что он заплатит по 6 рублей или долларов за каждые пять поставленных рублей или долларов. Наконец, пришло время играть, и все стояли в ожидании, когда же флюгер достанет свои сковородки. Они думали, что флюгер просто тянет время, когда он достал две бутылки с пепси. Он открыл обе и вылил содержимое на землю. Жорж и все остальные начали терять терпение. Флюгер подошел к столу для пинг-понга и сказал корейцу. — Выбирай любую, парень. Какая тебе больше нравится? — Ракетки? — спросил кореец. — Те ракетки? — Да вот эти бутылки и есть наши ракетки. Выбирай. Кореец округлил глаза, насколько это было возможно. Когда же он, наконец, взял одну из бутылок, Флюгер сказал... — Я тебе даже дам выбор — подавать первому или принимать подачу. Чемпион посмотрел на Жоржа, который выглядел не лучше. — К черту все. Выбирай подавать первым, — ответил Жорж. — Окей, — сказал Флюгер. — Начинаем. На первой подаче кореец ни разу не смог перебросить шарик через сетку. Ни единого раза. То есть, когда он швырнул шарик флюгеру, счет был 50 в пользу флюгера. Когда флюгер подавал кореец, нельзя не отдать ему должное, задевал шарик каждый раз, но тот либо улетал вертикально вверх, либо попадал прямо в сетку. Он ни разу не взял ни одной подачи флюгера, зато потом удачно подал одну свою и проиграл 1-11. Неизвестно, сколько флюгер заработал на этом матче. Но больше никто не предлагал ему играть в пинг-понг. Весьмикина закончила рассказывать. Турецкий был впечатлен. Однако он был бы впечатлен еще сильнее, если бы флюгер Агафонов помог как-нибудь разыскать Веснина. Что же, однако, Меркулов не перезванивает? Турецкий сунул руку в карман, и телефон там не обнаружил. — Что-то случилось? — спросила Ольга, заметив, как изменилось выражение его лица. — Черт! — пробормотал Турецкий. — Он еще и карманник. — Кто? — Да флюгер ваш! Большой талант, ничего не скажешь. — С чего вы взяли? Уж есть с чего. Как его найти, знаете? — Не знаю, но смогу, — уверенно подтвердила ушлая журналистка. — Давайте. — Завтра. Вы же сами сказали. Рабочий день уже закончен. И потом, вы все еще не мой работодатель. Она хитро прищурилась. Или я ошибаюсь? Турецкий хмуро кивнул. Будет вам газета. Никуда не денется. Ес! Выпьем за это, Петр Петрович. Выпьем. Турецкий налил ей красного вина, себе водки. Поднял рюмку и сказал тост. За ваше первое редакционное задание. Заказываю вам пирог. Три материала о тех людях, о которых уже спрашивал. О прокуроре и прочих генералах. Ольга весело кивнула, они чокнулись и выпили. А где они будут напечатаны? Для начала в вашем и моем компьютере. А там поглядим. Прокурор и главный мент Волжска турецкого не волновали. Но надо же было как-то закамуфлировать свой интерес непосредственно к генералу Тяжлову. Кстати... — заметил Турецкий. — Западные журналисты говорят, что их задача — показать власти ее уязвимые места. Могу только подписаться под этими словами. На вопрос в том, что такое власть. Что под ней понимать? Известно, что право и возможность распоряжаться чем-либо или кем-либо и подчинять своей воле. Хм, не дурно. Но человек, который владеет заводом и не платит деньги рабочим, он кто? Он власть? Он вор в законе. А, например, вор в законе, который держит какую-нибудь рыбную мафию на Дальнем Востоке? Он тоже власть. В регионах власть криминализирована на... Не буду говорить сколько процентов. Вы проводили расследование? Может, и проводила. Но это пока мое частное мнение. Значит, ваша работа опасна. Не больше, чем любая другая в наше время. Не верьте байкам про отважных журналистов, живущих в постоянной опасности. Мне нравится, что вы не кокетничаете на этот счет. А чего зря врать? Врать так уж по делу. Везьмикина прищурилась. Чтобы уж с дивидендами. А так, у каждого опытного журналиста есть своя система страховок. Знаете, какой самый главный закон я вывела для себя? Никогда нельзя владеть информацией в одиночку. Это, кстати, самая главная ошибка молодых журналистов. Они жадничают. Ольга поставила локти на стол, оперла подбородок о, колени, о ладони и говорила, глядя турецкому в глаза. — А вы, значит, старая? — Это женщина, я молодая, — уточнила Ольга. — А журналистка уже не очень. — Не возражаю. — Так почему журналист не должен владеть секретом в одиночку? потому что информация о твоем расследовании все равно где-то просочится. Кто-то что-то кому-то шепнет, и...» Ольга красноречиво развела руками. «И что тогда? Как это обычно бывает? Как себя ведут те, про кого вы собираетесь писать?» «По-всякому. На откровенное запугивание сейчас уже мало кто решается. Обычно звонят, передают привет и пытаются назначить встречу. Но самое страшное, это уж вы поверьте, «Связь всех со всеми. Куда там итальянской мафии?» Вот, например, я что-то затеваю. Догадываюсь, конечно, что информация пошла, и вдруг мне раздается звонок от такого персонажа. «Пообедать приглашает». Турецкому на самом деле было интересно. Тем более, что он улавливал прямую аналогию со своей настоящей работой. «Что же вы им отвечаете?» «Ну, что тут скажешь? Я говорю, большое спасибо за интерес к моему скромному труду». «Смешно». «Нет, на самом деле, я говорю, я все понимаю, но по этому поводу до выхода статьи никаких разговоров быть не может. А обедать я люблю одна большое спасибо, и вам приятного аппетита». «А я думал, иначе», — улыбнулся Турецкий. «О чем?» «Я думал, вы не любите есть одна». «Это фигура речи», — объяснила журналистка. «Ясно». А чтобы заниматься криминальными темами, надо дружить со спецслужбами. С чего вы взяли, что я ими занимаюсь? Общаться, конечно, нужно со всеми. Только прогибаться ни под кого не стоит. А вообще, вся это ерунда. Думаю, завязать с журналистикой. Вот тебе на. Искренне удивился Турецкий. Говорили, говорили. Каковы же ваши творческие планы, сударыня? Да никаковы. Ещё в детстве авторы умных книг в деталях рассказали мне о тщите всего земного, о продвинутый скандинавский философ Киркегор ещё и отучил от дурной привычки планировать будущее. «Киркегор?» — невольно переспросил турецкий. «Ну да, выбери один путь, пожалеешь, выбери другой, пожалеешь тоже, выбери третий, пожалеешь и о нём, с неизбежностью пожалеешь о всяком своём выборе». — Действительно, философский подход. — Да, — спохватился владелец издательского дома. — Ещё кое-что по поводу работы. — Мне нужны фотографии. — Чьи? — Кандидатов в мэры, всех первых лиц города, всех шишек. — Сможете организовать? — Ольга пожала плечами. — Наверное. — А зачем вам? — Если вы всё-таки намерены на меня работать... Вы должны были спросить не зачем, а когда. Разумеется, все эти фотографии турецкому нужны не были. Но персонифицировать свой интерес к тяжелову он не собирался. У журналистов язык без костей. Лучше страховаться. А барышня пусть работает, пусть чувствует свою значимость и необходимость. Пока же следовало снова перевести разговор в более безопасное русло». И чтобы это выглядело естественным, спросите о чем-то жареном, что вполне может интересовать нового собственника издательского дома «Три кита». «А что насчет вашего президента, которого штангой задавило Беренштейна? Похоже, это было на убийство или нет?» «Леонида алексеевич Да бог его знает. Кто-то верит в несчастные случаи, кто-то нет». У нас в издательском доме всякая болталь, конечно. Ну, ведь так всегда бывает, когда человек умирает внезапно. Последняя фраза звучала утвердительно, но Весьмина посмотрела на турецкого, словно ища подтверждение. Он невольно кивнул. Значит, Легостаев был главным редактором, стал президентом издательского дома, а вы? А я была заместителем главного редактора, а стала главным. Турецкий снова кивнул. Вполне естественный ход событий. «Часто вы общались с Беринштейном?» «Крайне редко. Он не занимался текущими журналистскими вопросами. Все делал Легостаев. Он был еще и вице-президентом издательского дома. Что он был за человек?» «Который из двух?» беренштейн С Легостаевым-то я общался». — соврал Турецкий на том основании, что о Легостаеве он действительно кое-что успел узнать еще в Москве. — Ого! — оценила Везмикина. — Как вам это удалось? Он же в тюрьме сидит. — Впрочем, это не мое дело. — а беренштейн Слушайте, Петр Петрович, не все ли равно и вам? Все его хозяйство теперь ваше. Царствуйте и наслаждайтесь. Но, заметив, что собеседник не слишком доволен таким ответом, она тут же добавила. — Деловой был человек... Много чем занимался, а издательскую свою империю по кирпичику создал, которую потом Легостаев развалил, так? но это уже дело темное. Кто и что развалил? Мое мнение, что за два месяца это сделать было невозможно. Все началось гораздо раньше. А Легостаеву просто нечего было попутно всякой прочей мурой заниматься. Туристическим бизнесом, например. Это, конечно, прибыльно, но... Турецкий поймал себя на том, что ему нравится наблюдать за Везьмикиной. Кажется, она относится к собственной персоне столь же серьезно, сколь и иронично, и не видит никакого противоречия в том, чтобы быть одновременно сильной и женственной, откровенной и скрытной, вдумчивой и импульсивной. Видно, последние их слова слышала случившаяся рядом монументальная женщина с изрядным количеством золота. «Издатели-журналисты!» — заволновалась, заколыхалась женщина всеми своими формами. «Очень хорошо, очень замечательно. Сейчас я вам всю правду матку». «Если про монетизацию льгот, то не надо», — предупредила опытная Везмикина. «Какие льготы? Кто мне их когда давал? Я хочу рассказать про свой африканский отдых, горен синим пламенем». На личном опыте пришлось убедиться, как турогентства и авиакомпании плевать хотят на своих клиентов и репутацию. Турецкий и Везмикин посмотрели друг на друга. А какие турагентства? — на всякий случай спросила Везмикина. Если московские, то не интересно. Да родное же, волжское. Ну-ка-нука ну заинтересовались издатели-журналисты. Можно я присяду? Она плюхнулась на свободный стул. Когда мы оформляли недельный тур в Египет, между прочим, за две с половиной штуки баксов каждый, в местном Волск-туре нам пообещали, что вылет в Шарм-эль-Шейх будет из местного аэропорта. Всем так удобнее. Только вот при выдаче авиабиолитов оказалось, что вылет из московского Шереметьево-2. Ладно, черт с ним, приехали в Москву. Женщина перевела дух. Турецкий и Везмикина ждали продолжение. За два часа до регистрации мы прибыли в Шереметьево-2. Возмущение вызвало даже не то, что на табло не было сведений о рейсе, а то, что представительница аэрофлота, как вы понимаете, мы были не единственными введенными в заблуждение пассажирами, отмахивалась как от назойливых мух. «Ну и что, что у вас в билетах написано «Аэрофлот», — кричала она. рейс у вас нерегулярный, а чартерный, поэтому никто не может вам точно сказать, из какого аэропорта и в какое время вылетает самолет. Звоните в справочную». Ответа справочной аэрофлота пришлось ждать четверть часа, которые обошлись в кругленькую сумму. Звонить-то пришлось по мобильному. Оказалось, что наш самолет вылетает из Шереметьево «Один». И на 7 часов позже указанного времени. В результате мы снова потратились. Но в назначенное время самолет в воздух не поднялся. Блин! Почти 300 несчастных пассажиров вместе с маленькими детьми мариновали в отстойнике аэропорта еще два часа, не удосуживаясь объяснить, по какой причине. В результате у нас украли целый день оплаченного отдыха. Это как? а вы монетизация льгот. При этом вылет обратно был таким же мучительным, задержанным на несколько часов. Представители туроператора «Волжск Тур» вывезли людей из отелей заранее, быстренько запихнули в аэропорт и скрылись. Мы уже привыкли, что к россиянам за рубежом иностранцы относятся как к быдлу. Но свои же соотечественники, работающие в турбизнесе, которым это быдло приносит немаленькие доходы, «За что к нам так относятся?» «Волжск тур, говорите?» переспросил турецкий и вопросительно посмотрел на Весьмикину. Обе женщины с готовностью кивнули. Монументальная подтвердила информацию, а изящная — готовность заняться раскруткой этой истории. Когда они снова остались вдвоем, то посмотрели друг на друга и расхохотались. «Закон Макгериджа!» — сказала Весьмикина. — Чей закон? — не понял турецкий. — Магериджа. Это знаменитый такой английский журналист. — Не слышали, господин издатель? — Ну где я уж вам. Когда Малькольм Магеридж работал редактором «Панча», было объявлено, что в Англию приезжают Хрущев с Булганиным. — В пятидесятые еще годы, понимаете? — Ну, приблизительно, — улыбнулся турецкий. — Так вот, Магериджу пришло в голову составить шуточный маршрут по самым невероятным местам, где и вообразить было невозможно появление двух пузатых, грушевидных советских лидеров, явившихся в страну с важным государственным визитом. Но в последний миг половину придуманного маршрута пришлось из гранок вырезать. Она совпала с только что опубликованным официальным маршрутом, разработанным для высоких посетителей соответствующими инстанциями. После чего Магеридж сформулировал свой закон — «Мы живем в эпоху, когда стало невозможно шутить. Какую немыслимо комичную ситуацию не выдумаешь, ее тут же у тебя на глазах кто-нибудь, иногда известный человек, воплотит в реальной жизни». «Короче, Вулфск э, Тур имел какое-либо отношение к покойному Беренштейну?» «Еще бы! Это его детище!» «Но в активы издательского дома оно не входит», — заметил Турецкий. Я же знаю, чем владею. — Ну и что дальше? — насмешливо спросила Ольга. — Узнайте, пожалуйста, кому фирма сейчас принадлежит. Она приложила руку к виску. Есть, мол, будет выполнено. Связаться с Агафоновым труда для ушлой журналистки не составило. Как она это сделала, Ольга Турецкому не рассказала, но сообщила, что Агафонов живет за городом и приглашает господина Долгих к себе в гости. к полудню. В машине Турецкий машинально включил радио. В начале недели на центральную часть России обрушилась вторая волна удушающей жары. Столбики термометров вновь подползли к 40 градусам тепла. Хуже всего, что затянувшееся повышение температуры сопровождается отсутствием дождей. Аграрии обреченно подсчитывают убытки. «Уф», — Турецкий выключил радио. «В жару слушать про жару...» себя не жалеть. Впрочем, в навороченном Ауде климат регулировался, включая шумовые эффекты, например, шум морского бриза или легкий шелест оливковой рощи. Но вот снаружи был сущий ад, что да, туда. Турецкий уже знал, всезнающая Везмикина сообщила, что руководителям крупных предприятий города было рекомендовано сократить рабочий день. по возможности сместить график работы на более прохладные утренние часы и отправить максимальное количество людей в отпуска. На особый режим перевели медиков, энергетиков, пожарных, работников коммунальных и дорожно-постовых служб. Правда, количество пожаров в области все равно удвоилось. Дом флюгера Агафонова находился в полусотни километров за Волжском, в старом дачном поселке построенном еще в тридцатые годы прошлого века для городской номенклатуры и красных командиров. Не так, чтобы на берегу реки, но и не очень далеко от нее. «Серьезная у вас машина», — сказал Агафонов, открывая гостю ворота. Несмотря на жару, он был в спортивном костюме. Турецкий сразу обратил на это внимание. А потом припомнил, что и в ресторане Агафонов был одет не совсем по сезону. «Не моя тачка», — как можно легкомысленно ответил Турецкий, вылезая из кабины. «Вот покатаюсь немного и верну». «А на какую пересядете, позвольте полюбопытствовать?» «На поезд». Турецкий осматривался, а Агафонов, в свою очередь, с интересом посмотрел на него. Ответ приезжего бизнесмена красноречиво свидетельствовал о том, что в Волжске он ненадолго. Окруженный садом, не слишком большим и не особенно красивым, белый двухэтажный дом Агафонова был похож на множество других, стоявших на той же улице. Сад имел форму прямоугольника. Через него к дому, огибая затененную лужайку, вела дорожка из песка и гравия. Позади дома сад разрастался свободнее. Агафонов предложил турецкому обосноваться именно там, в беседке. «Телефон сперва верните». сказал Турецкий. Агафонов будто этого и ждал. Телефон уже оказался у него в руке, и он протянул мобильник к Турецкому. «Не сердитесь, если можете. Это моя слабость. Страсть к маленьким розыгрышам. Просто хотел вас в гости заполучить, да не знал как. Вот и не придумал ничего другого, как этот экспромт». «Наслышан я про ваши маленькие розыгрыши», буркнул Турецкий. В беседке на столике стоял кувшин с холодным клюквенным морсом, и турецкий с удовольствием потягивал уже вторую чашку, слушая гостеприимного хозяина. Знаете, я в детстве здоровьем не отличался, и если, несмотря на вечные заботы матери, уберечь меня от переутомления, э, все же не сделал с лентяем, то исключительно благодаря любопытству, а не какому-то врожденному трудолюбию. Любопытство и толкнуло меня познакомиться с вами. Итак, чем обязаны, Петр Петрович, наши места вашему посещению? Позвольте и мне, Аркадий Сергеевич, задать тот же вопрос. Вы подошли ко мне в ресторане. Потом уже я узнал, кто вы такой. Каков ваш интерес ко мне?» «Я же объяснил, что рад всем богатым людям, приезжающим в Волск. Это идет на пользу городу. И вам лично!» — усмехнулся Турецкий. всё что идет на пользу городу, безусловно, радует меня лично», — невозмутимо парировал Агафонов. «Аркадий Сергеевич, не морочьте голову. Не на того напали». «Что вы имеете в виду?» А то, что в пинг-понг я играть с вами не стану. Ни в прямом смысле, ни в фигуральном. Так что давайте на чистоту. Время сэкономим. Знаете, я вообще разочаровался в пинг-понге, — сообщил Агафонов. Я слышал обратное. Нет-нет, уверяю вас. Раньше я очень любил эту игру. Наблюдать за большими мастерами было сплошное удовольствие. А теперь что? Что теперь? Невольно переспросил Турецкий, с неудовольствием отмечая, что направлением разговора Агафонов управляет как хочет. И собеседник, наверное, любой, плетется за ним, как маленькая собачка на длинном поводке. Вроде бы независимо, но ровно до длины этого самого поводка. А теперь правила изменили. Якобы для зрелищности. «Шарик сделали больше, партии меньше». Да, — Да что говорить? — Агафонов махнул рукой. — Жизнь меняется к худшему. Даже с климатом, черте что, творится. Турецкий налил себе еще морса. «Жарко — Жарко, — участливо поинтересовался Агафонов. — Жарко. Еще бы. Жара — стрессогенная ситуация для человека. У организма включается физическая и психологическая защита, так называемый адаптационный синдром. Психологически это выражается в стремлении убежать от жары, найти прохладные места, где можно снять чувство усталости, на открытые пространства, поближе к водоемам. Вообще, летом очень важно снять усталость, ведь предстоит целый год работы». Последние слова профессионального игрока и спорщика прозвучали двусмысленно. «Интересно все-таки было бы посмотреть, как вы работаете», — заметил Турецкий. «Я на пенсии. Не работаю больше. Конечно, в вашем понимании этого слова. Гастролируете, что ли?» «Путешествую», — уточнил Агафонов. «Хотя и не везде мне рады, чего уж греха таить». Но на жизнь, я надеюсь, хватает. Грустно было бы услышать, что такой разносторонний, одарённый человек не может масло на хлеб намазать. Да как вам сказать? Более-менее. Просто камень с души. Но, говоря по совести, я всё равно мог бы вам предложить работу. Что скажете? Ну что вы, я в издательском деле не бум-бум. На лице турецкого отразилась досада. Он больше не считал нужным скрывать свои эмоции, но, в свою очередь, внимательно следил за мимикой собеседника. «Да бросьте комедию ломать, Аркадий Сергеевич! Вы прекрасно знаете, кто я такой. И я, в свою очередь, знаю, чем вы занимаетесь». Агафонов слегка наклонил голову, как бы демонстрируя готовность слушать, но в то же время и с вежливости и гостеприимности. Не отводя от него взгляд, Турецкий сказал бесцветным голосом. «Когда вы последний раз говорили с Меркуловым? Каким образом он вас завербовал?» «Меркулов меня завербовал?» — переспросил Агафонов тоже без какой-либо интонации. «Не хотите же вы сказать, что находитесь в штате?» «Я бы предпочел в штатах», — хохотнул Агафонов. «Но, к сожалению, американцы мне визу не дают». — Это неприятность, а? — Вы работаете на Меркулова, — повторил Турецкий, — или сотрудничали с ним. В любом случае, вы его источник. По его просьбе вы искали сотрудника местной ФСБ Веснина, и безрезультатно. — Но почему вы так решили, — позвольте полюбопытствовать? — Во-первых, вы даже не спросили, кто такой Меркулов. — Во-вторых, кто такой Меркулов? с готовностью, — повторил Агафонов, — хватит уже, Аркадий Сергеевич. Во-вторых, Меркулов мне звонил как раз перед тем, как вы умокнули мобильник. Но связь прервалась. Если бы я был ему действительно нужен, он бы позвонил мне потом в номер или прислал сообщение по электронной почте. Вышел бы на связь в любом случае. Этого, однако, не случилось. Возникает резонный вопрос. Почему? потому что Меркулов, несомненно, был в курсе нашей предстоящей встречи и с интересом ждал моей реакции. Доказательство, конечно, не ахти какое, но ведь в суд мне с ним не идти. А самое главное, вы игрок. Так что не станем терять времени. Именно вы источник Меркулова в Волжске. Тот самый человек, по который по поручению Константина Дмитриевича пытался найти Олега Веснина. — Считайте, что вы меня убедили. И после небольшой заминки Агафонов добавил. — Александр Борисович. — Ну, так-то лучше. — вздохнул Турецкий с некоторым облегчением. — Потому что небольшой риск, что он ошибался, все же имел место. — Значит, это вы готовили справку на веснена. Вы работаете в ФСБ? — В другой силовой структуре. — Агафонов улыбнулся. — В жизни там не работал. — Да я, кажется, вообще в жизни не работал. — Черт возьми, но ну откуда тогда у вас закрытая информация на сотрудника ФСБ? Агафонов улыбнулся еще шире, и Турецкий подумал, что комментировать свою работу для Меркулова он никак не встанет Однако немного ошибся. — Вы даже и не представляете себе, — сказал Агафонов, — На что готовы пойти люди, только бы расплатиться по карточным долгам? Вы шутите? Отнюдь. Ну и ну. В это трудно было поверить, но альтернативы у турецкого не было. Так или иначе, Агафонов информацию на собрал и, видимо, делал это привычным для себя способом, с помощью игры, если только... если только он сам не был глубоко законспирированным агентом Тяжлого, который сливал Меркулову, а теперь и Турецкому. А что? Все может быть. Александр Борисович помотал головой и закурил. Нет, так нельзя. Теория заговоров какая-то получается. Так совсем шарики за ролики зайдут. Так может, вы просто обыграете во что-нибудь главу местной ФСБ... И мы таким образом решим все наши проблемы. Предложение было высказано вроде как в шутку, но в то же время и не совсем. Агафонов ничуть ему не удивился. Возможно, слышал и не такое. «К сожалению, все, что я о нем знаю, так это то, что он ненавидит азартные игры и предпочитает бег на длинные дистанции». Турецкий кивнул, он помнил о досье Тяжлого и процитировал его «Ежедневные длительные пробежки с собакой и двумя охранниками». Вот именно. Бег на длинные дистанции. Этот человек вынослив, нетороплив, но в нужный момент способен на необходимое ускорение. В широком смысле. «Ладно, расскажите все с самого начала». Оказалось, контакт Меркулова с Агафоновым был давний. Они познакомились в Адлере в советские еще времена. И вышло так, что Меркулов сумел отмазать Агафонова от крупных неприятностей. Он на свою голову обчистил какую-то шишку из ЦК Компартии Союзной Республики. С тех пор Константин Дмитриевич пользовался его услугами. не злоупотребляя, прибегал к помощи игрока экстракласса в некоторых особо затруднительных ситуациях, вот как сейчас. Собрав с его помощью о Веснине первичную информацию и обратив внимание на то, что он шахматист и любитель покера, Меркулов, естественно, не мог не воспользоваться услугами флюгера и дальше. Тем более, что он фактически жил с Весниным в одном городе. Агафонов, однако, по фотографии Веснина не опознал. Знакомы они не были и никогда не встречались. В этом он был категорически уверен. Профессиональная память. Но и насчет казино у Агафонова были серьезные сомнения. Сам он в казино не ходил и, похоже, не очень-то верил, что сотрудник ФСБ будет проводить там свободное время. Момент. «Но в казино же не только тратят и зарабатывают», — возразил Турецкий. «Там часто проводятся всякие карточные турниры». Там самые разные люди бывают. Я, например, в Москве в космосе Карпова видел шахматиста. «Это вы мне рассказываете?» — удивился Агафонов. «Я, пожалуй, знаю, что и где проводится побольше вашего». Турецкий первый раз за все время уловил в голосе вальяжного и доброжелательного собеседника нотки раздражения. «Тогда позвольте полюбопытствовать, почему же вы туда не ходите?» «Потому что меня просто не пускают. У меня черная карта». Почему-то меня это не удивляет. «Но чего же вы, Аркадий Сергеевич, не переедете в другие края? Ведь, насколько я понял, игра — это ваш образ жизни. Поправьте, если ошибаюсь». «Куда?» — с тоской в голосе отреагировал Агафонов. «Куда я перееду?» «Везде такая же картина». в россии заработал репутацию на свою голову За границу правда иногда выезжаю во франции и германии более либеральные порядки. там мне еще рады турецкий понимающий улыбнулся. владельцы российских и горных заведений по вполне объяснимым причинам не жаждут заполучить к себе в гости такую акулу. ну на жизнь то я думаю вам хватает. «Скажите лучше, Меркулов предупредил, что вам придется со мной сотрудничать?» Агафонов кивнул. «В таком случае вот что, Аркадий Сергеевич, я от вас хочу. Раз вы не смогли найти Веснина и сами с ним не знакомы, вы вступите в контакт с тем, с кем он играл. То есть...» «Были же у него какие-то партнеры по покеру. А эта задача вам вполне по плечу, я правильно понимаю?» — Как, интересно, вы узнаете, с кем он играл, если даже я этого не знаю? — недоверчиво спросил Агафонов. — Это уже моя проблема. Турецкий потушил сигарету и испытующе посмотрел на собеседника. — Человека этого я найду и вам предоставлю. А дальше дело за вами будет. — Ну, посмотрим, — скептически обронил Агафонов. — Посмотрим, посмотрим. кивнул Турецкий. «А можно личный вопрос?» И поскольку возражений не последовало, он добавил. Вернее, даже не личный, а, так сказать, в рабочем порядке. «Объясните мне, пожалуйста, как вообще люди становятся игроками?» «Ну, как-как. По-разному, конечно. Это слишком философский вопрос, чтобы вот так сразу на него ответить». «Но неужели вы никогда просто не работали, не ходили на службу, не получали зарплату? Ведь то, чем вы зарабатываете на жизнь, довольно рискованное ремесло». «Кто бы про риск говорил?» — насмешливо заметил Агафонов. «Ладно, я вам про себя скажу. Многие-то, конечно, просто подсаживаются. Это же вид наркомании». Игровая зависимость не слабее героина. Но что касается меня, мне очень важно жить в ладу с собой. Улавливайте. Это всем важно. И еще весьма существенно, чтобы то, чем я занимаюсь, несло в себе постоянное обновление. Я играю в разные игры, в разных ситуациях. — Ищу новые игры и новые ситуации, придумываю их себе и снова ищу. И вот такой непрерывный процесс продлевает мне жизнь. — Доступно? — Турецкий кивнул. — Кажется, я понимаю. — Так вот, в этом все и дело. Когда-то у меня был наставник, он говорил... Чем просить и унижаться, лучше стибрить и молчать. В нашей стране долгое время работать означало как раз просить и унижаться. Сейчас это может уже и иначе, но меняться мне поздно. Понимаете? Тем более, что игра – это мое призвание. Не грех человеку работать по призванию. Вот так я и живу в ладу с собой. По призванию. Турецкий покачал головой, но больше в дискуссию не полез. Интерес его к личности, собственно, Агафонова, был далеко не праздный. Он надеялся, что это может помочь и в оценке личности Веснина. А почему нет? В сущности ведь так же изначально полагал и Меркулов. Последний вопрос. Не удержался Турецкий, когда уже шел к машине. Да ради бога, хоть два, только один. На самом деле я что-то от вас устал. Благодарю за откровенность, прищурился Агафонов. Вам не жарко? турецкий кивнул на его спортивный костюм. Летство у нас короткое, согреться невозможно. Вот те на, подумал турецкий, непроизвольно вытирая пот со лба. Альтернативная точка зрения. Лето, значит, уже никуда не годится. Не то нынче лето. Зима, а не лето. Турецкий сел в машину и включил кондиционер.